Спустя несколько дней после публичного выговора он шёл по Драмкондра Роуд, собираясь опустить письмо, и вдруг услышал, как кто-то крикнул: "Стой!" Он обернулся и увидел трёх мальчиков из своего класса, приближавшихся к нему в сумерках. Окликнувший его был Курон. который быстро шагал между двумя товарищами, рассекая перед собой воздух тонкой тросточкой в такт шагам. Боланд, его приятель, шагал рядом, улыбаясь во весь рот, а Нэш, запыхавшись от ходьбы и мотая своей большой рыжей головой, плелся позади. Как только мальчики повернули на клон Лифроуд... Зашёл разговор о книгах и писателях, и о том, кто какие книги читал, и сколько книг в шкафах дома у родителей. Стивен слушал их с некоторым удивлением, потому что Боланд считался в классе первым тупицей, а Нэш первым лентяем. И в самом деле, когда речь зашла о любимых писателях, Нэш заявил, что самый великий писатель это капитан Мэриет. "Чепуха", сказал Курон. Спроси-ка Дзядала, кто, по-твоему, самый великий писатель Дзядал, а?» Стивен, почувствовав насмешку, спросил, «Из прозаиков?» «Да!» «Я думаю, Ньюман?» «Кардинал Ньюман?» — спросил Боланд. «Да!» — ответил Стивен. «Веснущатое лицо Нэша...» Так и расплылось от смеха, когда он, повернувшись к Стивену, спросил: "И тебе нравится кардинал Ньюман?" "Многие находят, что у Ньюмана превосходный стиль", пояснил Курон двум своим приятелям. "Но, конечно, он не поэт. А кто, по-твоему, величайший поэт?" спросил Боланд. "Конечно, лорд Теннисон", ответил Курон. "Да," Конечно, лорд Теннисон, сказал Нэш. У нас в доме есть полное собрание его стихов в одном томе. Тут Стивен, забыв об этом молчании, которое он давал про себя, не выдержал. Теннисон поэт? Да он просто рифмоплёт. Да что? сказал Курон. Все знают, что Теннисон величайший поэт. А кто, по-твоему, величайший поэт? спросил Боланд. подталкивая соседа. Конечно, Байрон, ответил Стивен. Сначала Курон, а за ним и другие разразились презрительным хохотом. "Что вы смеётесь?" спросил Стивен. "Ну, тобой смеёмся", сказал Курон. "Байрон величайший поэт, только невежды считают его поэтом. Вот так прекрасный поэт", сказал Боланд. "А ты лучше помалкивай". сказал Стивен, смело повернувшись к нему: "Ты знаешь, о поэзии только то, что сам же написал во дворе на заборе. За это тебе и хотели всыпать". Про Боланда действительно говорили, будто он написал во дворе на заборе стишок про одного мальчика, который часто возвращался из колледжа домой верхом на пони. Тайсон ехал в Иерусалим, упал и зашиб свой задо Салим.